Глава 18. Пока профессор Казан ставил опыты, мечтал, над Тихим океаном собирались силы, равнодушные к надеждам и страхам и людей, и дельфинов. Мик и Джони одними из первых узрели их могущество. Это было на рифе в безлунную ночь. Как всегда, они охотились за лангустами и редкими раковинами. На этот раз Мику помогало недавно появившееся у него новое орудие водонепроницаемый фонарик размером несколько больше обычного. Когда Мик зажигал его, появлялось очень слабое голубое свечение. Кроме того, фонарь испускал пучок сильных ультрафиолетовых лучей, невидимых человеческому глазу. Кораллы и раковины, на которые падали эти лучи, казались охваченными пламенем. Они сверкали в темноте синим, золотистым и зеленым цветом. Невидимый луч был подобен волшебной палочке, которая находит скрытые во мраке предметы, невидимые даже при обычном освещении. Если моллюск взрывался в песок, ультрафиолетовый луч делал видимой оставленную им бороздку, и миг не проходил мимо очередной добычи. Под водой эффект был поразительный. Стоило мальчикам нырнуть в коралловое озерко близ края рифа, луч не яркого синего света устремлялся далеко вперед. Он заставлял светиться ветки кораллов на расстоянии доброй дюжины метров, и они мерцали, как звезды или туманности в глубинах космоса. Естественное свечение моря, каким бы прекрасным и удивительным оно ни было, ни в какое сравнение не шло с этим зрелищем. Увлеченные новой чудесной игрушкой, Мик и Джонни задержались на рифе дольше, чем собирались. Когда же они наконец решили отправиться домой, то заметили, что погода изменилась. Еще недавно она была тихой и безветренной, в ночи раздавалось только бормотание волн, лениво плескавшихся о риф, а теперь задул порывистый ветер, и голос моря стал сердитым. В нем слышались решительные ноты. Джонни первым заметил перемены, вынырнув на поверхность озерка. За рифом, непонятно на каком расстоянии, по волнам медленно двигалось пятно слабого света. Сначала Джонни подумал, не корабль ли впереди, но тут же сообразил, что это не может быть судно. Пятно... Лишено очертаний и форм, и скорее напоминает светящийся туман. — Мик, — встревоженно прошептал он, — что это такое там, в море? Мик не ответил. Слегка присвистнув от удивления, он подошел поближе к Джоне, словно ища защиты. Едва веря своим глазам, они следили за тем, как туман собирался в облако с острыми краями, и это облако становилось все ярче и тянулось все выше по небосклону. Несколько минут спустя слабого света уже не было и в помине, по морю шествовал огненный столб. Мальчиков охватил страх, суверный ужас перед неизвестным, от которого никогда не избавится человек, ибо загадкам вселенной нет конца. В умах их рождались дикие объяснения, фантастические теории. Вдруг Мик радостно засмеялся, но смех его прозвучал взволнованно. «Я знаю, что это», — сказал он, — «всего лишь смерч. Я видал такое и раньше, только не ночью». Разгадка этой тайны, как и многих других, оказалась простой Как только вы узнали ответ, но чудо оставалось чудом, и мальчики глядели, как завороженные на крутящийся столб воды он засасывал и взметал к небу мириады светящихся обитателей моря. Смерч, очевидно, находился далеко, за много миль от них, потому что Джонни не слышал рева, который тот издает, несясь по волнам. Вскоре смерч исчез, ушел в сторону материка. Между тем начался прилив. Когда мальчики, наконец, опомнились, воды уже было им по колено. — Пошли, а не то придется добираться вплавь, сказал Мик. Бредя по воде, он добавил задумчиво. — Не нравится мне эта штука. Она предвещает непогоду. Ставлю десять против одного, что у нас скоро здорово задует. Уже на следующее утро стало понятно, что Миг прав, стоило только взглянуть на телевизионный экран. Даже для тех, кто ничего не понимал в метеорологии, изображение на экране было устрашающим. Огромный клуб туч, насчитывающий тысячи миль в поперечнике, охватил всю западную часть Тихого океана. Изображение, передаваемое на экран телекамерами метеорологических спутников, находившихся высоко в космосе, на первый взгляд казалось неподвижным. Но это объяснялось только огромным масштабом явления. Если же рассматривать изображение внимательно, через несколько минут можно было заметить, что спиралевидные полосы облаков быстро проносились над поверхностью земного шара. Ветры несли их со скоростью до 250 км в час. Это был сильнейший ураган из всех обрушивавшихся на побережье Квинсленда на памяти целого поколения. Жители острова Дельфинов не отходили от телевизионных экранов. Каждый час передавались сводки, в которых с помощью счетно решающих устройств предсказывался ход циклона, но за день особых изменений не произошло. Метеорология теперь стала точной наукой. Синоптики могли с уверенностью говорить о том, что произойдет, но влиять на происходящее почти не умели. На остров дельфинов уже не раз обрушивались бури, и привычные жители, хоть и тревожились, были готовы побороться с циклоном и не впадали в панику. К счастью, максимальной силы ураган должен был достичь во время отлива, и жители не опасались, что волны покроют остров, как это иногда случалось здесь, в Тихом океане. Весь день Джонни работал наравне с другими. Из предосторожности следовало надежно укрепить или укрыть все, что мог повредить или снести ураган. Окна зашивали досками, лодки вытягивали на берег как можно дальше, летучую рыбу взяли на четыре тяжелых якоря, да еще на всякий случай привязали толстым корабельным канатом к стволам панданусов, росших на берегу. Впрочем, рыбаки не слишком беспокоились за свои лодки, так как гавань находилась на защищенной стороне острова. Лес ослабит силу бури. А пока стояла гнетущая жара, не дуновение ветерка. Не нужно было никаких сводок с востока, не к чему было рассматривать изображения на телевизионном экране, и без того ясно, что природа готовит одно из своих грандиозных представлений к тому же хоть небо было чистым и безоблачным буря выслала вперед своих гонцов весь день огромные волны бились а внешний риф так что остров содрогался от ударов когда стемнело небо все еще оставалось ясным и звезды казались небывало яркими джонни стоял у бетонно алюминиевого бунгала семьи науру и прежде чем войти разглядывал небо и вдруг услышал звук покрывший даже грохот волн. Никогда раньше он не слышал ничего подобного. Казалось, будто застонало от боли какое-то гигантское животное. Вечер был жаркий и душный, но Джонни почувствовал, кровь стынет у него в жилах. А потом он увидел на востоке нечто такое, отчего у него совсем подкосились ноги. Сплошная стена полного мрака поднялась к небу, и на глазах у него вздымалась все выше и выше. Так Джонни довелось услышать и увидеть начало урагана. Он не стал больше медлить. — Я как раз собирался идти за тобой, — сказал Мик, когда Джонни с облегчением затворил за собой дверь. И это были последние слова, которые он услышал за много часов. Несколько мгновений спустя дом сотрясся до основания, затем раздался шум невероятной силы, и все же он показался Джонни странно знакомым. Невольно он вернулся памятью к началу своих приключений. Он вспомнил гром дюс Санта-Анны всего в нескольких метрах под собой, когда карабкался на борт амфибии. Между тем местом и островом лежало полмира, и, как чувствовал Джонни, целая жизнь. Человеческий голос уже давно нельзя было расслышать в реве урагана, и все-таки, как это ни невероятно, шум еще усилился. На дом низвергся такой потоп, какого Джонни и представить себе не мог. Вялое слово «дождь» ни в какой мере не передавало того, что творилось. Судя по доносившимся звукам, человек, оказавшийся снаружи, тут же утонул бы в этих потоках воды, если бы они еще раньше не раздавили его. Однако все семейство Мика сохраняло полное спокойствие. Младшие ребята собрались вокруг телевизора и следили за передачей, хотя ничего не могли слышать. Миссис Науру безмятежно вязала. Это было редкостное искусство, которым она владела с детства. Джонни оно попросту завораживало. Он никогда прежде не видел, чтобы кто-нибудь вязал, но теперь он был слишком взволнован, чтобы следить за сложными движениями спиц и волшебным превращением шерсти в носок или свитер. Он пытался определить постоявшему вокруг грохоту, что же происходит за стенами. Ясно, что ураган выворачивает с корнями деревья, разбрасывает в стороны лодки, А может, и рушит дома? Новой ветер и оглушительный бесконечный рев моря покрывал все другие звуки. Под дверью могли полить из орудий, и никто бы этого не расслышал. Джонни с мольбой взглянул на Мика. Ему было просто необходимо, чтобы кто-нибудь успокоил его, подал знак, что все идет как надо. Скоро кончится и станет на свои места. Но Миг только пожал плечами и изобразил, как надевают маску и дышат кислородом из акваланга. Сейчас вся эта пантомима не показалась Джонни смешной. Он пытался представить себе, что происходит с остальными островитянами, но не мог. Получалось как-то так, что единственной реальностью оставались только эта комната и находившиеся рядом с ним люди. Казалось, что на свете только они и существуют, это на них обрушил ураган всю свою ярость. Вероятно, именно так чувствовал себя Ной со своим семейством. Единственные уцелевшие среди живых в целом мире они носились по волнам потопа, надеясь, что ковчег куда-нибудь прибьет. Джонни никогда не думал, что буря на суше может быть так страшна. Ведь это всего лишь ветер и дождь. Однако злоба дьяволов, бесновавшихся вокруг непрочной крепости, в которой он укрывался, превосходила все, что могло быть доступно его опыту и воображению. Если бы ему сказали, что ураган сейчас опрокинет весь остров в море, он поверил бы и этому. И тут, покрывая рев бури... Послышался ужасающий треск, но определить, где он раздался поблизости или вдалеке, было невозможно, и тотчас же погас свет. Это мгновение полного мрака в разгаре бури было одним из самых страшных в жизни Джонни. Он чувствовал себя в сравнительной безопасности, пока видел, что друзья рядом, хоть и не мог говорить с ними теперь он ощущал себя одиноким в кричащей ночи беспомощным отданным силам природы о существовании которых прежде не подозревал к счастью темнота длилась только несколько секунд мистер науру не ждал ничего хорошего и был наготове он держал под рукой электрический фонарь и когда его луч рассеял мрак джонни увидел что в комнате все осталось по прежнему И ему стало стыдно. Жизнь продолжается даже во время урагана. Раз нельзя смотреть телевизор, младшие взялись за игрушки и книжки с картинками. Миссис Науру продолжала спокойно вязать, а муж ее принялся читать толстый том, изданный Всемирной продовольственной организацией. Он углубился в отчет о состоянии рыболовства в Австралии со множеством таблиц, статистических данных и карт. Мик расставил на доске шашки. Джонни не слишком хотелось сражаться с ним, но он понимал, что это единственный разумный выход. Ночь тянулась долго. Иногда вой урагана чуть ослабевал, и можно было бы расслышать человеческий голос. Правда, для этого пришлось бы кричать. Но никто не делал такой попытки. О чем тут говорить? Да и затишье длилось неподолгу. Ураган скоро достигал прежней силы. Около полуночи миссис Науру поднялась, скрылась в кухне и вернулась с кувшином горячего кофе, полудюжиной оловянных кружек и блюдом пирожков. Джонни подумал, что он ест, пожалуй, в последний раз. И все-таки пирожки ему понравились. Поев, он опять принялся играть с Миком и проигрывал ему партию за партией. Только к четырем утра, часа за два до восхода солнца, шторм стал утихать. Сила его медленно слабела, и он, наконец, перешел во все еще завывающий, но обыкновенный ветер. Ослабел и дождь, и затворникам больше не казалось, что на дом низвергается водопад. В пять утра дом еще время от времени сотрясался под ударами ветра, но сила их уже была не та, что раньше. Это умирающий ураган испускал последние вздохи. А когда над потерпевшим бедствие островом взошло солнце, уже можно было осмелиться выйти из дома. Джонни предполагал, что его ждет невеселое зрелище, и не ошибся. Пока он и Мик перебирались через десятки упавших деревьев, загромождавших знакомые тропинки, им то и дело попадались навстречу жителей острова. Островитяне бродили в растерянности, как бродят в смятении горожане по родному городу, разрушенному бомбежкой. Многие были ранены, у некоторых голова обмотана бинтами, у других рука висит на перевязи, и все же никто не пострадал серьезно. Сказалась тщательная, хорошо спланированная подготовка. Ураган нанес лишь материальный ущерб. Все линии электропередачи были порваны, но исправить их дело несложное. Куда более печально, что из строя выведена электростанция. Ее разрушило дерево. Ураган выворотил его с корнями, оно, кувыркаясь, пронеслось по воздуху добрую сотню метров, и, наконец, ударилось о здание станции, как гигантская дубинка. Катастрофа не пощадила и вспомогательную дизельную установку. И все же худшее было еще впереди, среди ночи, опровергая все прогнозы, Ветер изменил направление, он задул с востока и атаковал остров со стороны, которая считалась защищенной. Половина рыболовного флота погибла в море, остальные суда выбросило на берег и разнесло в щепы. Летучая рыба, полузатопленная, лежала на боку. Судно еще можно было спасти, но для того, чтобы летучая рыба смогла выйти в плавание, требовалось несколько недель труда. Однако, несмотря на весь этот разгром и хаос, никто не выглядел подавленным. Сначала это поразило Джонни, но потом он понял, что ураганы — неотъемлемые части жизни Большого Барьерного Рифа. Всякий, кто решился обосноваться там, должен быть готов уплатить за это цену, назначенную самой природой. А у тех, кого это не устраивало, оставался простой выход — Они всегда могли переехать куда-либо в другое место. Профессор Казан выразил ту же мысль другими словами, когда Мик и Джонни разыскали его у бассейна дельфинов, где он осматривал поваленную изгородь. — Возможно, придется потерять с полгода, — сказал он. — Но мы свое наверстаем. Оборудование всегда можно заменить, незаменимы лишь люди и их знания. А мы сохранили и то, и другое. — Что со скарм? — спросил Мик. — Будет спать, пока мы снова не получим энергию и не разбудим его. Ячейки его памяти невредимы. — Значит, какое-то время уроков не будет, — подумал Джонни. Даже и этот злой ветер все-таки принес кое-что хорошее. — Хорошее! Но он нанес и такой урон, который пока еще никто не мог оценить. Никто, кроме сестры Тесси. Эта большая деловитая женщина как раз осматривала в полном отчаянии размокшие остатки медикаментов. Еще кое-как она справлялась с простыми порезами, ушибами и даже переломами. Этим она занималась с самого рассвета. Но все более серьезное находилось за пределами ее возможностей. У нее не осталось ни единой целой ампулы пенициллина, ни единой ампулы, которой можно было бы доверять. А холод и другие невзгоды, принесенные штурмом, заставляли ее подумывать о простудах, лихорадке и, может быть, даже о более страшных болезнях. Что ж, ей надо, не теряя времени, затребовать по радио свежий запас медикаментов. Она быстро составила список лекарств, которые, как она знала по опыту, понадобятся ей в ближайшие несколько дней, и побежала на узел связи. Там ее ждал второй удар. Два обескураженных техника-электронщика калили на примусе свои паяльники. Вокруг них... Валялись перепутанные провода и ломанные стеллажи для инструментов, изувеченные сучьями пандануса, пробившего крышу. — Извините, пожалуйста, Тесс, — сказали они, — но если нам удастся установить связь с материком к концу недели, то и это будет чудом. А пока нам придется вернуться далеко назад, к дымовым сигналам. Тесси призадумалась. — Я не могу рисковать, — сказала она. — Необходимо отправить на материк судно. Оба техника горько засмеялись. — Слыхал, чего она хочет, — сказал один другому. — Летучая рыба лежит кверху килем, а все другие суда пришвартовались к деревьям посреди острова. Выслушав эти сообщения, правда, немного, но совсем немного, преувеличенный, — Тесси почувствовала себя более беспомощной, чем когда-либо с тех пор, как она еще совсем неопытная практиканка получила ужасный нагоняй от сестры хозяйки. Бедной Тесси оставалось надеяться лишь на то, что никто не заболеет, пока не восстановится связь. Но к вечеру на одной из многих поврежденных ног, которые ей пришлось врачевать, появились признаки гангрены. А вскоре к ней пришел профессор, бледный и дрожащий. — Измерка мне температуру, Тесси, — сказал он. — У меня, кажется, жар. Еще не наступила полночь, а ей уже стало ясно, что профессор заболел воспалением легких.